Глава седьмая. Поле. Мама поджимала губы и прятала от меня глаза, словно ей было стыдно за что-то. Мамуль, все хорошо? Обеспокоенно спросила я. Все в порядке? Поспешила убедить меня мама и улыбнулась. Я заметила ее порозовевшие щеки и неестественно красные губы. Мама редко так ярко их красила, особенно на работу. Странно. Мамочка, ты меня прости, я совсем про ужин забыла. Машка позвонила и я забыла обо всем на свете. Снова напомнила я о подруге. Ну и где же наша пропажа? Тут же оживилась мама. С ней все в порядке, сказала, что все хорошо, но не сказала, где она. Боится, что я сдам ее родителям. Главное, что с ней все хорошо, жива, з д о р о в а о с т а л ь н о е не так страшно. На счет ужина не переживай. Сейчас я переоденусь и быстренько приготовим что-нибудь. Ответила мама и быстро скрылась в ванной. Я сразу пошла на кухню, чтобы провести ревизию в холодильнике и ш к а ф ч и к е и определиться с блюдом. Мама вскоре присоединилась, но была крайне задумчивой и не особо участвовала в диалоге, словно мыслями была где-то далеко. Я не стала донимать ее разговорами, предавшись с в о и м мыслям. С того самого дня я больше не видела маму печальной или расстроенной. Ее настроение всегда было приподнятым, и на все вопросы о работе она говорила, что все прекрасно. Неужели этот паразит Дмитров? Отстал от моей золотой родительницы. Я радовалась за маму и больше уже не беспокоилась о ней. И все бы ничего, но в моей личной жизни был полный штиль. После того вечера в клубе я пару недель вообще не встречала Рема, думала, что он куда-то уехал или заболел. Не мог же он вот так просто забыть обо мне. Но не тут-то было. На вечеринке в честь посвящения в студенты я столкнулась с ним лоб в лоб. Вот только он лишь вскользь на меня взглянул, не заостряя в н и м а н и е на моей персоне. И хотя в тот вечер мы какое-то время носились по турбазе вместе, разыскивая Лизу и Вику, в л и п ш и х в историю, он так ни разу на меня и не взглянул. Все мои мечты растаяли. Я слишком много значения придала тому событию, и как только я могла подумать, что такой кабель как р э м из мажора четверки станет думать обо мне, вряд ли он вспоминает тех, с кем переспал, что ж говорить о той, с кем даже этого не случилось. Время шло, он не проявлял ко мне никакого интереса, а я все больше увязала в нем. Я не могла не выискивать его глазами каждый раз, когда шла по коридорам универа. В кафе, куда они частенько заглядывали всей своей компанией, я то и дело посматривала на дверь, ожидая, когда же он в ней появится. Каждый раз вздрагивала и ловила разочарование, когда видела у входа совсем другого человека. Ксюша немного отдалилась, явно что-то скрывая, но я не могла бы с ней обсуждать Рема. Уж слишком все боялись связываться с четверкой, я бы с удовольствием излила душу Машке. Но та так больше и не проявлялась. Ты в ней дыру прожжешь, а? Говорю, что в двери скоро дыру прожжешь. Ты ждешь кого-то? – спросил Андрей, симпатичный парень, что работал в нашей смене. Он, как и я, с к с ю ш е й учился в строительном университете, только на курс старше. Нет, с чего ты взял? – замялась я, стараясь не пялиться на дверь. Вряд ли мы кого-то еще сможем разместить. В зале полная посадка, – сообщил он, кивая на забитые людьми столики. А по-другому и быть не могло в пятницу вечером. Я взглянула еще раз на столики, чтобы были в моей зоне, убедилась, что могу позволить себе пятиминутный перерыв, и вышла из зала, чтобы привести мысли в порядок. Ты пятый возьмешь или мне? – спросил Андрей, проходя мимо меня с подносом в руке, когда я вернулась в зал. Возьму, – ответила я, даже не взглянув в ту сторону, схватила со стойки свой блокнот и отправилась к гостям. Здравствуйте, меня зовут Полина, сегодня я буду вашей официанткой. Проговорила заученный текст, подавая папки с меню. Полина, значит. Услышала я бархатистый мужской голос и все же решила взглянуть на посетителя. Это был молодой, одетый в деловой костюм мужчина. На запястье поблескивали неприлично дорогие часы, явно намекающие на то, что он не прост. К тому же он был очень красивым. Мне п о л ь с т и л о его внимание. Меня зовут Артур, и мне крайне приятно, что сегодня такая привлекательная девушка будет меня кормить, проговорил он снова тембром голоса, задев что-то глубоко внутри. Я подойду чуть позже, когда вы будете готовы заказать, произнесла я, и уже собиралась уйти, когда он слегка коснулся моей руки, останавливая. Постой, Полина, я уже готов сделать заказ, проговорил он и улыбнулся явно довольный моим удивлением. Его лишь мимолетное прикосновение было настолько интимным, что я была готова сбежать поскорее от него. Что з а х о д я ч и й тестостерон? Почему он вдруг так на меня подействовал? Андрей, ты не мог бы взять пятый? спросила я, когда приняла заказ и передала его на кухню. Так ты же только оттуда, удивился скучающий парень, который развлекался, разглядывая увлечённую р а б о т о й к с ю ш у Меня смущает этот тип, призналась я честно, надеясь, что удастся избежать дальнейшего общения с этим мужчиной. Андрей все же согласился мне помочь, а я побежала к другим столикам, изображая бурную деятельность. В сторону Артура старалась вообще не смотреть, дабы не провоцировать его к дальнейшим действиям. Не хватало еще, чтобы он решил, что я в нем заинтересована. А к концу вечера так з а м о т а л а с ь что вообще про него забыла. Про Рема в этот вечер я тоже больше не думала. Зря ты этот столик мне отдала, – заявил в конце дня Андрей, помахивая перед глазами крупной купюрой. Отличный мужик, про тебя даже не заикнулся, к тому же оставил щ е д р ы е чаевые. Что? Устало переспросила. Ах да, значит показалось. Спасибо, Андрей. С меня кофе. Я бы с тобой что покрепче выпил. Сверкнув рядом белоснежных зубов и подмигнув, намекнул парень. А мне казалось, что тебе Ксюша нравится? Закатив глаза, уточнила я. Нравится. Но разве это мешает нам вместе выпить? Снова включая свое природное обаяние, продолжил он. Еще как мешает. Усмехнувшись, отбил его попытки подкатить. На улицу мы вышли втроем. Андрей набивался нам в провожатые, но мы отказались, решив пройтись вдвоем. Шли болтая ни о чем. Она явно думала о чем-то своем, а я снова вспомнила глаза, в которых хотела снова утонуть. К сожалению, я не видела Рема уже несколько дней. На остановке мы с Ксюшей распрощались. Я осталась ждать свой автобус, а она пошла дальше в сторону своего о б щ е ж и т и я Полина, услышала я рядом мужской голос. Вздрогнула от неожиданности, но память быстро напомнила, кому он принадлежит. Дим, ты что тут делаешь? Удивленно уставилась на одногруппника, в ы с у н у в ш е г о с я в открытое окно своей машины. Был рядом, вспомнил, что ты в Виктории работаешь, подумал, что поздно одной возвращаться домой совсем не безопасно. Ответил Дима, толкая пассажирскую дверь и приглашая меня сесть. Я не стала отказываться, ведь на общественном транспорте дорога займет в два раза больше времени. Плюхнулась на сиденье, позволила себя пристегнуть и откинулась на спинку, прикрывая в блаженстве глаза. А я разве говорила, что работаю в Виктории? спросила, не открывая глаз. Не помню, может и нет, ты сказала? ответил Дима явно улыбаясь. Это было слышно по интонации. Мне не требовалось открывать глаза, чтобы понять это. Устала? спросил он, делая звук музыки, заполнявшей салон на минимум. Ага, с ног валюсь. Рада, что ты оказался поблизости и решил меня п о д в е с т и Пробормотала, хотя была лень даже языком ворочить. Я могу это делать на постоянной основе. Произнес он как-то слишком серьезно. Если ты этого захочешь. Что-то мне подсказывает, что это будет не просто дружеский шаг. Вздохнув, я открыла глаза и посмотрела на поджавшего губы Диму. Я бы не отказался перевести наши отношения в другое русло. Все зависит от тебя. Но подвозить тебя с работы могу и просто так. Не будешь мне ничем обязана, заметил он, нахмурившись. Я ничего такого не имела в виду. Извини, если задело. Спохватилась, понимая, что прозвучало неоднозначно. Все нормально. Я высказался. Выбор за тобой. Меня и роль твоего друга устроит. Уже мягче ответил он и слегка улыбнулся. Хорошо. Вот только специально меня забирать не нужно. Это неудобно. К тому же у тебя тренировки, самому отдыхать нужно. Ответила я, боясь подпустить парня к себе слишком близко. Не хотела давать ему ложных надежд. Он лишь молча кивнул и уставился на дорогу, а я снова откинула голову и рассматривала его профиль, раздумывая, почему он мне не нравится в том самом смысле. Классный же парень, высокий, сильный, симпатичный и меня готов на руках носить. Вздохнула, понимая, что жизнь штука вредная и сама распределяет роли. И как бы н и старался Дима, я никогда не посмотрю на него так, как смотрю на Рема, будь он не ладен этот долбанный гад. Снова закрыла глаза и почти уснула, когда почувствовала, что машина остановилась. Я ощущала на себе внимательный взгляд. Вздохнув, медленно открыла глаза, посмотрела на парня, потом в окно и поняла, что мы остановились у моего подъезда. Так быстро доехали? Спасибо, Дим, ты мой рыцарь. Улыбнувшись, поблагодарила его и потянулась к ручке. Я все же заберу тебя завтра снова. Произнес он, останавливая меня. Если ты так устаешь каждый вечер, как же ты добираешься домой? Нормально добираюсь, и я не всегда настолько уставшая. Сегодня был тяжелый день. Хорошо, что завтра выходной. Отасплюсь. В кафе тоже не моя смена, так что завтра не нужно меня забирать. Спасибо еще раз, что подвез. Я все же открыла дверцу и выскочила на свежий осенний воздух. Буду должна. Да брось глупости, я люблю покататься по ночному городу. Машин мало, к тому же в такой приятной компании двойное удовольствие. Ну хоть в кафе тебя угостить я могу. в с ё же настаивала я на своем л а в я д о ж а в ю Вот уже второй парень, которому я в этот день кофе пообещала, и оба не те, с кем бы я хотела его выпить. Я помахала Диме на прощание и поспешила домой. Мам, я дома! крикнула я не сразу осознавая, что дома никого нет. Мам! прошлась по квартире, не обнаружив никого. Заволновавшись, схватила телефон. Алло! Выдохнула в трубку, радуясь родному голосу. Полясь, прости, забыла предупредить. Я тут у коллеги осталась. д е в и ш н и к решили устроить. Проговорила негромко в трубку мама. А, ну хорошо, отдыхайте. Я дома. Устала, пойду спать. Расслабляясь и зевая, ответила я, направляясь в спальню, скидывая одежду по пути к кровати. Спокойной ночи, малыш. Спокойной ночи, мамуль.